Глава седьмая. «Продолжаем спокойно идти к Гензану, Лев Алексеевич. Полное игнорирование неприятеля. У нас на бой свои планы». Фелькерзам усмехнулся, пару раз затянулся папиросой, еще раз окидывая взглядом диспозицию. Полтора десятка транспортов и пароходов представляли для японцев лакомую добычу, на первый взгляд легко достижимую. К тому же потери русским можно было нанести ужасающе, отправить на дно целую пластунскую бригаду с частями усиления. А если еще экипажи судов подсчитать, то 1012 гайдзинов на круг выходило. Реванш за потопление гвардейского резервного полка, что проделали владивостокские крейсера с тремя японскими транспортами в Цусимском проливе больше года тому назад, выходил бы громкий. Вот на этого жирного живца керзам и поймал Тога, что сам полез в драку на поле противника. Именно так, ведь все корейские порты от Гинзана на север по восточному побережью уже были захвачены русскими десантами, и там находились миноносцы из отряда Родена и железной дорогой из Балтики мореходные газолинки, спешно построенные в САСШ по русскому заказу еще в ноябре прошлого года. А расчет времени показывал, что эскадренный бой закончится к вечеру, И тогда у двух дюжин больших и малых миноносцев под Андреевским флагом появится отличная возможность атаковать ночью японские корабли у «Гинзана», в то время как русские транспорты уже внутри будут, в самой гавани и полной безопасности от вражеских торпедных атак. Против нас «Якума» выходит. И это очень хорошо. Как раз для старины Наварина. Броненосцы сойдутся три на три, почти равенство, а перевес в бортовом залпе у японцев мизерный. Цусиме был гораздо худший расклад, и то Николай Иванович партию отыграл. Феркерзам снова прижал глазам бинокль, осматривая приближающиеся японские корабли. Четыре четвёрки плюс к ним два авиза, что являлись посыльными судами в боевой линии. Примерно три десятка дестроеров и больших миноносцев, семь отрядов в каждом по 4-5 единиц. Вдвое больше против шести дестроеров и восьми стотонных миноносцев в русской эскадре. Вот только днём они могут добить сильно повреждённый корабль, атаковать противника при солнечном свете для миноносцев станет форменным самоубийством. Даже транспорты конвоя, в котором имелось шесть вспомогательных крейсеров с двумя десятками 152-мм скорострельных пушек «Кане», представляли не жертву, а опасного врага. Попадание одного стафунтового снаряда могло с лёгкостью вышибить из боя даже самый крупный из вражеских миноносцев. К тому же вряд ли японский адмирал может знать, насколько опасными стали русские дестроеры на которых 5 47-мм орудий заменили на 3 75-мм пушки. Нагрузка чуть увеличилась, зато угля можно брать меньше. А шквал 15-фунтовых снарядов вместо прежних, втрое легких, мог нанести фатальные повреждения любому из миноносцев с флагом ВМС Страны Восходящего Солнца. А там наступала очередь камушков, Имея отличный ход, они могли с лёгкостью догнать подранка. Даже «Алмаз», имея 12 узлов хода и получивший устрашающий набор из 7 120 миллиметровых пушек «Кане», вместо прежних 4 75 миллиметровых легко мог не только отбить атаку целого отряда, но и выбить как минимум половину при нелучших раскладах. Всё же «Камимура» со своей четвёркой крейсеров сильнее «Бэра», ваше превосходительство. Может быть, следует держать поближе крейсера «Добротворского»? все же богатырь на пару с Олегом представляют для любого осамоида серьёзную опасность. «Не стоит менять планы, Лев Алексеевич», — хмыкнул Фелькерзам. «Ещё большую угрозу они представляют для старых крейсеров Уриу, вот их нужно не просто вышибить из боя, а по возможности уничтожить хотя бы половину. кот у них и так небольшой, а стоит его значительно снизить, как малый крейсер будет легко уничтожен Ушаковым. Но пока пусть Миклуха сразится с отрядом Девы, «Если выбьет последнюю собачку, я буду безмерно рад. Главное выбить как можно больше малых крейсеров. Только они могут противостоять нашим вспомогательным крейсерам. А нам нужно полностью перехватить и перерезать коммуникации. И начать настоящую блокаду, а не проводить эпизодические набеги на порты». Фелькерзам посмотрел на крейсера еще раз, получивший чин контр-адмирала Миклуха с малым броненосцем и двумя дамами, аврора и Светланой, готовился сойтись в схватке с отрядом вице-адмирала Девы — Читазе, Нейтакой, Атовой и Акаси. По водоизмещению примерное равенство, зато перевооруженные русские корабли имели устрашающий набор артиллерии. На две 203-мм пушки Читазе — четыре таких орудия на Ушакове, двойной перевес. Против 852-мм неприятельских пушек — Перевес в бортовом залпе «Богини» и «Горничной» был полуторным – 12 шестидюймовых стволов. А имеющиеся у японцев 11 120 миллиметровых орудий не могли компенсировать нехватку более крупного калибра. Тем более на Ушакове имелось четыре таких же пушки, вдвое больше, чем было раньше. А вот отряд контр-адмирала Добротворского превосходил в бортовом залпе крейсера «Уриу» более значительно – 26-дюймовых и 10-120-миллиметровых стволов против 11 и тех же 10 на японских кораблях. И это при отличной защищенности русских богатырей как раз от попаданий именно таких снарядов. У наших больших крейсеров водоизмещение вдвое больше, чем у вражеских, и скоростью хода они их на пару узлов превосходят. Все правильно — истребить слабого противника, неспособного удрать, и приниматься за корабли Тога и Камимуры, что уже получат повреждения. Камушки с дестроерами отгонят вражеские миноносцы, и мы в сумерках сами перейдем в атаку миноносцами Миродена и Газолинками. А если Тога со своими броненосцами прорвется к транспортам, ведь скорость на узел больше, ваше превосходительство, она не играет никакой роли. Небогатов начнет кружить по внутреннему радиусу, прикрывая транспорты. А он всегда короче, чем внешний. На пути вражеских броненосцев всегда будут стоять наши. А если они из эскадры Камимуры выделят для атаки крейсер до того же несин, что явно не вписывается в состав? А у нас есть для парирования такой угрозы Наварин. Мы легко выйдем из строя и прикроем транспорты броней. «Николай Иванович от всего нашего манёвра будет испытывать токмо токмооблегчение, ведь как гиря на ногах. Но к этому моменту канониры Фитингофа должны выбить Якума. Один раз получилось, можно попробовать и второй». «Ваше превосходительство окончательно рассеяло все мои сомнения в диспозиции. Всё же для меня это первое сражение». «И не последнее, поверьте моему опыту». Фелькерзам хмыкнул и закурил папиросу. Затем снова заговорил. Интересная ситуация. В линии у них перевес в импелах — 8 против 7. При равенстве в скорости и огневой мощи, если не считать наварин. Но если машины старичка поднажмут, то мы тогда не шибко отстанем, да и ходить станем по внутреннему кругу. Зато у крейсеров совсем иначе. Там перевес по всем показателям на нашей стороне, хотя их также 7 против 8. А потому именно то сражение для нас является основным, а не схватка между главными силами в генеральной битве. Именно так обстоит нынешнее дело, Лев Алексеевич. Хотя все военно-морские теоретики, начиная от Махена, считают иначе. Они просто не возьмут в расчет, что Япония, в отличие от Англии, собственными крейсерами не в силах защитить коммуникации. Только если рыжеволосые союзники не постараются усилить их своими крейсерами после этого сражения. Англичане могут это сделать, презрев нейтралитет? Да плевать они на всё хотели. Чего стоят для Лондона договоры, которыми при случае можно подтереть собственную задницу, как листком бумаги? Так что крейсера могут продать третьим странам, чтобы те перепродали их японцам. И они это сделают, если только... Пелькерзам остановился, посмотрел на приближающуюся вражескую эскадру и негромко произнёс если мы не выбьем крейсера «Девы» и «Уриу» здесь и сейчас. Тогда британцы просто не успеют всучить своих защитников торговли, а сами вряд ли вступят с нами в войну. Что ж, пора нам в рубку, Лев Алексеевич. Надо начинать пристрелку. И выяснить, наконец, на кого куры записаны.